Голова тринадцатая Под ловкими и умелыми пальцами боль таяла и растворялась точно льдинки на весеннем солнце, оставляя после себя лишь ноющие воспоминания и позволяя забыться хотя бы на несколько минут. В лице Лены мир определённо не досчитался талантливого массажиста. Или даже гениального. Уже через несколько минут Фазиль почти позабыл о том, что пару часов назад пластиковые пули едва не сделали из него отбивную. Ещё бы разок перекинуться, и будет совсем отлично. — Ты бы могла подрабатывать, — пробормотал он, не открывая глаз, — или даже открыть собственный салон. — Да мне и здесь дел хватает, — фыкнула Лена. — Иногда за весь день ни разу не присяду. — Весь питомник теперь на мне висит. И так забот полон рот, а еще этот ремонт. Будто мне заняться больше нечем. — А по мне, так он запоздал лет на десять. Наше заведение должно соответствовать уровню его клиентов. А старик как-то не спешил с обновлением. — Кирилл Геннадьевич вообще не любил перемены. Возраст, видимо. — Ничего. Оксана теперь вдохнет в эти стены новую жизнь. То — То-то я смотрю, тут от этой стройки аж дышать нечем. А это новая жизнь, оказывается. Лена не разделяла его оптимизма. «Теперь буду знать. Сама-то она больше в Москве отсиживается, а мне тут всю эту химию нюхать приходится». «С начальством не спорят», — заметил Фазиль с легким намеком на неодобрение. «А я и не спорю, я жалуюсь». «Не гневи Бога! Считай, второй человек стаи, а еще на судьбу сятоет. Чем ближе к вершине, тем шустрее крутиться приходится. Оксана вон колбасой носится с утра до вечера». «Да уж», — согласилась Лена. «А тут еще и эти проблемы. Как там у вас дела-то?» «А то по мне не видно», — Фазиль уткнулся лицом в подушку, отчего его голос зазвучал глухо. «Плохи там дела. И чем дальше, тем хуже». «И ты, надо заметить, немало для этого постарался». Лена вздрогнула, когда за ее спиной неожиданно послышался знакомый и насмешливый голос. Арсений всегда славился своей способностью появляться совершенно незаметно и в самый неподходящий момент. Он подошел к кушетке и остановился, сунув руки в карманы брюк и рассматривая распластавшегося на ней Фазиля. Судя по его довольному виду, его жизнь особых хлопот не подсовывала, а недавний случай в ночном клубе он уже переместил в разряд несущественных. — Что, Акела промахнулся? Стареешь, что ли? Лена почувствовала, как под ее пальцами по спине Фазиля пробежала волна напряжения, которая, впрочем, сразу же угасла. и вошла в поговорку и девушка не без основания опасалась, что в любую секунду может последовать взрыв. Арсению определенно нравилось играть с огнем. «Не лезь не в свое дело, малыш!» — проворчал Фазиль, как можно более равнодушно. «Ты-то свою часть работы исполнил на «отлично!» «Теперь отдыхай, пока твое дерьмо взрослые дяди разгребают. Не парься!» «Да я вообще спокоен, как дохлый лев. Запасся попкорном и наблюдаю себе...» как взрослые дяди и тети на граблях отплясывают. Арсений расслабленно прислонился к стене. — У вас, кстати, здорово получается. Продолжайте в том же духе. Смотри, не подавись ненароком. — Как же это было мило с вашей стороны избавить меня от лишних хлопот. Но я и надеяться не смел, что увижу столь блистательное шоу. Настоящий мастер-класс! — послышались три легких хлопка в ладоши. — Истинное наслаждение. Наблюдать за работой призванного специалиста и вчера это у тебя получилось особенно поучительно. — Чего тебе от меня нужно? — угрюмо буркнул Фазиль в подушку. — Как же ты так? — не унимался Арсений. — Такой маститый профессионал, и не сумел совладать с каким-то охранником, а? Куда катится мир? — Это только у тебя все всегда легко и просто. Поняв, что сеанс массажа загублен окончательно, Фазиль сел на кушетке и потянулся за рубашкой, открыв взором окружающих свою грудь разукрашенную кровоподтеками всех цветов побежалости с ладонь размером каждой. «Эк, они тебя отделали!» — Арсений присвистнул. «А у тебя самого что, ноги руки отнялись? Как ты вообще допустил такое? Заснул прямо на рабочем месте, а? Тебе все хихонь да хаханьки А я в тот момент был уверен, что в меня из боевого ствола стреляют. Уже жизнью прощался!» Он говорил спокойно и ровно, но Лена знала что как раз такое спокойствие и оконемевшее, словно маска, лицо означает, что Фазиль из последних сил сдерживает клокочущую внутреннюю ярость и может взорваться в любую секунду. Массажем потом уже вряд ли отделаешься. Воспользовавшись моментом, она предпочла выскользнуть за дверь. — А Оксанка с тобой носится, как с писанной торбой, — продолжал наседать Арсений. — Специалист, понимаешь ли, профессионал. А он даже собственную шкуру сберечь не может. — Я все никак в толк не возьму. Чему ты так радуешься? — Вы, помнится, все меня попрекали, что я не уследил за Вовкой, когда его подстрелили. А тут, на тебе, наша гордость и краса выступила ничуть не хуже. Трудно сдержаться. Миг. И Фазель уже его держал Арсения за грудки, прижимая его к стене. Тот даром, что был почти на голову выше, даже на цыпочки приподнялся, чтобы хоть немного затвинуться от его пылающего к девам взгляда. — Ты когда-нибудь слышал этот характерный отрезный чавкающий звук, когда пуля входит в твое тело? — процедил Фазиль сквозь зубы. — Слышал, как клокочет воздух, вырывающийся из твоей собственной перерезанной глотки, а? Желаешь ознакомиться? — Ты мне угрожаешь? — Арсений пытался сохранить внешнюю невозмутимость, но было заметно, как он побледнел. «Ты хочешь знать, почему после встречи с нашими общими знакомыми Вовщик оказался на кладбище, а я на больничной койке? А я тебе скажу. Эти ребята — спецы экстра-класса и свое дело знают крепко. Нам с тобой просто крупно повезло, что мы еще живы. на следующий раз я бы на везение особо не рассчитывал». Фазиль неприятно ухмыльнулся. «Что притих-то? Давай, смейся, коли смешно. Смейся, пока они не пришли по твою душу. А они придут, не сомневайся». Но после того, что вы с Оксаной сотворили с подругой этого криминалиста, они и к вам на заглянут. Еще неизвестно, к кому раньше. В отличие от тебя, я знаю, чего от них ожидать. Знаю, на что они способны. Ведь я уже встречался кое с кем из них в прошлом. Фазиль, наконец, отпустил лацканное рассение и отступил назад, застегивая рубашку. Так что в следующий раз у меня хотя бы будет шанс, а вот у тебя нет. Так что тебе следовало бы не злорадствовать, а молиться на меня. Именно я сейчас твой ангел-хранитель. За такую работу тебя из небесной канцелярии давно бы уже турнули. Халтуры многовато. Ну да, куда мне с тобой-то тягаться? Ты бы все мигом уладил, раз плюнуть. Представь себе. У меня все уже было схвачено, и я почти зачистил поляну. Но Оксанке вдруг захотелось продемонстрировать свою важность, показать, кто в доме хозяин. Арсений восстановил свое подрастеленное самообладание и вновь перешел в атаку. «Что ж?» Любуйтесь на плоды трудов своих. Ты упустил троих головорезов, которые знают. Упустил их вместе с целым чемоданом улик. Они теперь вместо того, чтобы сидеть тихонечко по углам и сдрагивать при каждом шорохе, только сильнее жаждут мести и уже вряд ли отступятся. Ситуация вышла из-под вашего с Оксанкой контроля и все быстрее развивается от плохого к худшему. Пазиль неторопливо натянул штаны и застегнул ремень. Очередное эмоциональное выступление Арсения, казалось, совершенно его не задело. «Твои предложения?» — поинтересовался он, сняв пиджак со спинки стула. «Я сам закончу это дело. А ты отойди сторонку и не путайся под ногами». «Это не мне решать», — Фазиль пожал плечами. «И не тебе. Для таких вопросов существует начальство. И оно, как мне кажется, изложило свою позицию предельно ясно и недоусмысленно». «Все чечет, все изменяется», — произнес Арсений. Ты не мог бы выражаться яснее. Хватит уже кругами ходить. Дело в том, что нынешняя ситуация вызывает серьезное беспокойство не только у меня, но и у куда более влиятельных личностей. Некомпетентность Оксанки становится все более очевидной, и с этим необходимо срочно что-то делать. «Ну так скажи и об этом», — мыкнул Фазиль. «Зачем ты меня-то всем этим нагружаешь?» «Я просто хотел тебя предупредить». «О чем?» О том, что спрыгивать с поезда желательно до того, как он покатится под откос. Потом уже поздно. А кто минуту на пути подложил, а? Уж не Телли? Теперь это уже не имеет значения. Какой ты смелый у нас сегодня. А мнением машиниста поинтересоваться не желаешь? Ну, его мы уже очень скоро узнаем. Арсений вскинул руку и посмотрел на часы. Ее самолет скоро приземлится. Самолет? Пальцы Фазилия, застегившие пуговицу на пиджаке застыли. «Какой ещё самолёт?» времени терпит». А подобные вопросы всё же не стоит доверять телефону и следует обсуждать даже лично. Арсений даже не пытался скрыть довольно ухмылки. «Ну так что? Спрыгиваем или едем дальше?»